«Что ты сделал? Я был уверен, что найду решение, когда Галилейнин объяснит мне, в каком преступлении обвинял его народ. Я спасу его, он отделается только этой ужасной ночью, но он не позаботился ответить на мой вопрос». Он вернулся к моему предыдущему утверждению, интересовавшему его больше, чем то, как он выпутается из этого скверного дела. Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но царство мое не отсюда. Я не ведал, о каком царстве говорил он мне, но знал, что он не враг Риму, и этого мне было достаточно. Удивительные, абсурдные и блестящие мысли проносились в моем уме. Слишком быстро, чтобы я мог уловить их и попытаться привести в порядок, но я испытывал какое-то возбуждение и безграничную радость, даже если и не улавливал их причины. Счастливый, сам не зная почему, я повторил «Итак, ты царь!» И долго еще смаковал это слово. Сегодня я уже не помню, что заставило меня произнести его. Мой взгляд снова встретился со взглядом Галилейнина. Не было больше удивления или колебания в его голосе, когда он ответил «Да, ты сказал, я царь». Я почти не сомневался в этом и он знал, что с самого начала я, прокуратор Иудеи, разговаривал с ним как равный с равным. Как равный с равным? Так ли я в том уверен? Флавий был прав. Галилеянин был не менее величествен, чем Тиберий. Однако присутствие Кесаря всегда повергало меня в ужас. Присутствие же Иисуса Бар-Иосифа пробуждало во мне. Ах, я не смог бы этого объяснить. Мне хотелось подолгу слушать, как он рассказывает о таинственном царстве, которого я не знал, возглашая о своем царственном достоинстве. Но именно в этот момент ко мне вошел Тит Цицилий шумом по обыкновению, поскольку ему доставляло удовольствие слышать мерный стук своих сапог, раздающийся по плиточному полу, и звук меча, бьющегося о двери и стены, приметное воплощение римского порядка. И вдруг, может быть, по причине моей неприязни к нему, я увидел Лукана таким каким должны были видеть его варвары и иудеи, надменным и грубым чужеземцем, главными доводами которого были сила и жестокость. Он смерил Галилейнина презрительным взглядом, Я с ужасом представил себе впечатление, которое произвел на трибуна, заставшего меня погруженным в доверительную беседу с обвиняемым, у которого были связаны руки и лицо посинело от ударов. То, что минуту назад вселяло в меня столько уверенности и ясности, оказалось самой страшной путаницей — я побагровел. Однако успел заметить, как Галилейнин при появлении Лукана — Подался назад. Иисус-бар Иосиф боялся Тита Цицилия. К несчастью, я тоже. Боялся настолько, что потерял нить того, Что говорил мне Галилей. Объяснение, показавшееся мне таким ясным, Отныне было лишено смысла, И я услышал, не понимая, Я родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает мой голос. У меня возникло мимолетное ощущение, что я близок к ответу, единственному ответу, которого в глубокой тоске и спрашивал у тех богов, к которым не испытывал доверие.